Ольга Романовская, «Скажи мне, кто твой враг?» Глава 1. Кофе, свежие газеты, почту и свою голову. Пронеслось мимо начальства, обдав сладким парфюмом. Вздрогнула и едва не поперхнулась чаем. Как и многие в Невельской карательной инспекции, я начинала день со второго, а кто-то с первого завтрака. Вот Эмиль Латеску с недавних пор уже не ишт. Дворянин точно не успел поесть. Он опоздал почти на час. Глава карательной инспекции и прежде не отличался пунктуальностью, но сегодняшний явно перебор. Обычно я только-только успевала подправить макияж, а тут вторую чашку пью, потому как все дела переделала, а новых пока нет. Думала покопаться в чужих магических почерках. Нагло использовать рабочее время для собственного обогащения. Но не срослось. Начальник мигом найдет занятие. Раз не небритый, то злобный. Загрузит секретаря по полной. Ладно, не привыкать. Признаться, немногие бы стерпели Эмиля Латеску и не шлепнули заявление в тот же день. Умел он допекать. Легкая щетина, как всем брюнетам, Латеску идет. Другое дело в министерстве не оценят. Все-таки высшее должностное лицо обязан выглядеть с иголочки. Ладно, на работе побреется. Главное, костюм свежий, чистый, не мятый. тяжко вздохнула и покосилась на чашку в цветочек. Допить или не допить? Эх, а я грешным делом решила, Латеску не приедет. Не звонил, не предупреждал, что прикажете думать. В итоге на свой страх и риск отменила совещание, Иначе бы в приемной сейчас было бы не протолкнуться, и все донимали меня, Магдалену и Штмазеру, куда запропастился имели Латеску. Можно подумать, он перед секретарем отчитывается. Ладно, положим, у нас хорошие отношения остались с прежних времен, когда бегала тогда еще первому заму за персональными заданиями. Мы в чем-то похожи. Латеску тоже из мещан, но родители благородных профессий. Отец архитектор. Мать – женский врачеватель. Начальник, болезненно чистолюбив, не смог смириться с приставкой «Ишт», которую носили представители второго сословия. В итоге добился своего, сменил документы на «Хасаби», то есть стал дворянином, а восемь месяцев назад занял кресло главы карательной инспекции. Ровно столько же заведовал бумажками в приемной. Помнится, когда приехала в столицу Вертовейна, одной из провинций королевства Амбрастен, я мечтала совсем о другой доле. Да что там, не подозревала, что когда-то окажусь в приемной карательной. Дочери ремесленников приходилось отрабатывать учебу в университете, то есть смиренно принять место по распределению. О, ту школу запомню надолго. Особенно завуча, которая считала своим долгом унизить молодых подчиненных, Типичное поведение при психических расстройствах, когда человек компенсирует низкую самооценку слезами других. Об этом узнала позже, а тогда, словом, продержалась недолго, ушла в никуда и увидела объявление о наборе в карательную инспекцию. Сюда не стремились, работа опасная, а мне было плевать, лишь бы платили. В итоге восемь лет протрудилась на благо государства в отделе по работе с магией. Потом влюбилась в некроманта и расплатилась за глупость прогулкой по лезвию ножа, судом и крушением надежд. Теперь секретарь Латеску. Спасибо ему, взял девицу с сомнительной репутацией и с адвокатом помог, запрет на работу в органах снял. Нас с Латеску связывали особые отношения нелюбовные. Пусть в минуту опасности и переспала с начальником. В оправдании оба напились, а мне грозила смерть от ножа разъяренного некроманта. Шайтан, никогда не забуду той ночи. Мир казался огромной ловушкой, страх душил. Если бы Латеску тогда отмахнулся, угодила бы в руки Тайрона, главной ошибки моей жизни. Думать не хочу, сколько людей он убил во имя безумной идеи. Новый вид людей, видите ли, хотел вывести. Обаятельный, богатый мужчина, воспитанный, чуткий. Чересчур для Магдалены и Штмазеры. Словом, близкое знакомство состоялось. жалела ли? Нет. Южане темпераментны, а хороший секс – лучшее лекарство от нервов. Думаю, Латеску тоже остался доволен. Пусть я не опытная куртизанка. Но девушка аппетитная, с формами, брюнетка, в его вкусе. После никто о той ночи не вспоминал. Вопреки стереотипам, латеску не сделал любовницей. На работу взял как надежного человека и хорошего работника, а не как аксессуар для спальни. Тут у него другие. К примеру, сейчас актриса, и завтра мне выбирать ей подарок к премьере. Может ограничиться розами и конфетами? Начальник конкретных распоряжений не давал. Придется напомнить. Голову как? Отрезать, отпилить или замариновать? Шутливо поинтересовалась, захлопнув ящик с досье э, той самой подработкой. Хранить подобные вещи в столе не боялась. Латеско в курсе. Сам подсунул проверить творчество одного из сотрудников. Ошибок нашла немерено. Тут и без восходящих олевов, которые подвели с Тайроном, Дашь ориентировку на другого. А вот сидела, исправляла, заодно просматривала рекламные проспекты одного пансиона. А, не для родителей, для себя. Очень уж отдохнуть хотелось после ударов судьбы. И все под чашечку чая. Ее оставила на столе, вряд ли кто-то захочет подсыпать яду. Минул почти год с тех пор, как не стало некроманта. Моего некроманта. Баронета Тайрона Эламару. Владельца заводов, яхты и принца моей мечты. Иногда видела во сне его ореховые глаза. Знаю, подонок. Но иногда мелькала шальная мысль. А если бы все сложилось иначе? И я согласилась понять и принять. Он ведь до последнего прощал, значит, любил. Однако здравый смысл быстро унимал глупое женское сердце. Полюбила садиста? Забудь что я практически и сделала, когда, каюсь, принесла тайком цветы на могилу. Под дождем попрощалась с прошлым. Странно, но после ореховые глаза оставили в покое. По неволе поверишь в эзотерическую чушь о душах. Так или иначе, больше не вздрагивала по ночам, во многом благодаря таблеткам, сколько же их выпила и, главное, сколько денег потратила на лечение расстройство психики болезнь для богатых в инспекции перестали напоминать о фатальной ошибке хотя в первый месяц то и дело ловила подозрительные взгляды слышала шепотки о месте полученном через постель наглая ложь между нами с начальником ничего самое большее танцы на празднование дня рождения впрочем тут сама спровоцировала не рассчитала градуса и пригласила насспор ляпнула девочкам, будто увиду самого красивого и богатого кавалера. Им оказался латеску. Начальник не послал, только хмыкнул, скользнув взглядом по платью. Я надела коротенькое. Тридцать лет бывает раз в жизни. Молодость нужно провожать с помпой, а именно в лучшем клубе с морем выпивки. Не знаю, считает ли преступлением сполшие на попу пальца начальника, но мне они не мешали. Даже тайком язык Алине показала. Она утверждала, будто латеску в лучшем случае меня проигнорируют. Понимаю, у Алины обида. Ее, тогда еще первый зам, уволил очень нехорошо, доведя до слез. Некогда подружка трудилась на моем нынешнем месте. Компания на дни рождения собралась знатная. Славно повеселились. Даже по Адрону покатались. Там, само собой, еще выпили. Дошло до поцелуев под каждым мостом. Но даже ту ночь провела одна. Видимо, после Тайрона переклинила. Мужчины, конечно, пробовали ухаживать, но не тянуло. Хватит. Я потратила достаточно времени на попытки выйти замуж и по любви, и по расчету. В итоге заработала одни проблемы. В общем, пора хорошенько отдохнуть, а из сложившейся ситуации извлечь пользу, заняться карьерой. Любовники любовниками, поправлю здоровье, заведу. А о будущем надо сейчас заботиться. Сорокалетняя секретарша. Приговор. Периодически навещала Марка Иштнару, ликвидатора, который пострадал от рук некроманта. Вот зачем поделилась догадками по поводу Тайрона. В итоге Марк полез разбираться и едва не погиб. Сейчас он проходил курс реабилитации. Врачи совершили невозможное, фактически оживили. Только беднягу после выписки ждало увольнение. А он и так жил на пособие. Попробую через Латеску найти ему место. Парень хороший, крепкий, пригодится в качестве того же аналитика. «Типун вам на язык!» — донеслось из приоткрытой двери кабинета. «Только второго некроманта мне не хватало. Голову Магдалена нести на шее. Желательно не пустую. Доброго утра!» «Так со мной здороваются, когда его сиятельство изволит опаздывать, а случается это с завидной регулярностью». Уже привыкла к традиционному звонку в 8.59, сопровождаемую попыткой проживать кусок. «Магдалена, перенесите то-то! Попросите того-то зайти после обеда!» Убедившись, что срочных поручений нет, отправилась варить кофе. Пока крутила мельницу, засыпала порошок в специальный отсек последнего чуда бытовой техники. Это я по старинке пользуюсь джезвой. Думала о предстоящих выходных. Планировала вылазку на природу. «Боязно после тайрана но надо бороться со страхами. Начинается сезон пикников. Неужели стану сидеть в душном городе?» Постучавшись, водрузила на стол поднос с кофе и зацокала за письмами и газетами. «Магдалена, задержитесь!» — окликнул Латеску. Он рылся в ящике стола, явно что-то искал. Попутно, не глядя, потянулся за чашкой и отхлебнул. В глаза бросилась характерная краснота под воротничком и несвежий галстук. У кого-то выдалась бурная бессонная ночка. И уже они, они такие. Запомнишь одну любовницу, а уже другая. И все довольны, разумеется, если не рассчитывали на долго и счастливо. Латеску с пассиями щедр, разумеется, в разумных пределах. Я сама успела прикоснуться к миру богатства. Представляю, что перепадала на долю любовниц. Хотя секретарь иногда видит больше пташки на пару ночей. Я, к примеру, успела изучить расположение комнат в квартире начальника. Запросто здоровалась с его домработницей Гретой, которая тайком кормила булочками с корицей. Хозяйскими, между прочим. Хасаби обожал сладкое. Знаю, секретарю полагалось приносить и уносить бумаги, а не сплетничать на кухне, поедая вкусности. Но пока Латеску не видит, можно. Словом, несмотря на формальный шажок назад, по карьерной лестнице. Я стала гораздо ближе к аристократии, чем прежде. Да, Хасаби постаралась изобразить заинтересованность, хотя мыслями витала в отложенном чужом отчете. За новостями следите. Латеску наконец выпрямился и потянулся за печеньем. Дело сама принесла на работу, чтобы угостить начальство. Хасаби никогда не отказывался от домашней э, стрепни. А уж сколько нервов спасло имбирное печенье, когда я числилась в отделе по работе с магией. Скучала ли по тем временам? Иногда. Сидение на месте отупляло, зато не приходилось отчитываться перед начальником-идиотом. С Слотеску хорошо. Нет, он не идеален. Иногда взбеленится так, что посидеешь. Но в итоге мы всегда находили общий язык. Новости, значит. «Слежу, по должности положено». А какими именно?» Мало ли что Латеску заинтересовала. Съездов, слетов не намечается, король не развелся и не женился снова. Вроде все спокойно. Каждое утро просматривала газеты выписывала важные события. В папке подборка из вырезок вдруг пригодится. «Обычными, светскими. Слушайте, когда вы готовить успеваете?» Латеску с удовольствием отправил в рот очередной кусочек печенья. Даже зажмурился. Расплылась в улыбке, польщенная комплиментом. «Приятно, когда человеку действительно нравится. Вдвойне приятно, если это твой начальник. Доказано, спасение от выговора кроется в желудке. Говорят, у мужчин это главный орган. У Латеску таковых два, но я бы поставила на еду. Придется купить поваренную книгу, чтобы спасать чужие карьеры». — Разумеется, не за спасибо. Буду брать деньги за каждый тортик. — Что еще делать холодными долгими вечерами? — картина вздохнула я. — Только читать, какое колье надела Примадонна, и вздыхать по изобразительной карточке обворожительного аристократа. — Такими уж долгими и холодными! — в глазах Латеску плясали смешинки. Вроде отопление добралось даже до рабочих кварталов. — Ем много. — активно включилась в игру. — Да и уголь, дорогой, жалования не хватает. — Отопление у вас паровое. Включено в квартплату. Заверяю, за те деньги, которые я вам плачу, можно умереть от удушья. — Не верю. Вот жука, Ну ничего, изображала раньше девственницу-недотрогу. Теперь поиграю в старую деву. Благо, формально многие меня в нее записали. — Надо соответствовать. 30 лет — самый возраст, чтобы вязать носки и присматривать место на кладбище. Кожа обвисла, мужчины больше не взглянут. Отопление отключили, а темнеет рано. Для пущей достоверности хлюпнула носом. Начальник чуть не подавился кофе. взбодрился, чуть не плачет от смеха. Надеюсь, стол не зальет, а то пятна выводить тяжело. Ну, Магдалена, ну насмешили. Еще скажите, будто печете сладости на продажу. Латыско хрюкнул в последний раз и сделал большой глоток кофе. — Нет, действительно, готовите отменно, — покачал он головой. — Нынешние женщины редко умеют. — Женщины вашего круга, — поправила я. — У нас все хорошо стряпают, потому что покупать готовик хлеб дорого. Я по сравнению с матерью не умеха. — Это с какой стороны посмотреть? — философски заметил начальник. — Вы многого добились, Магдалена, и не обязаны стоять у плиты и нянча выводок сопливых ребятишек, считать каждый медный дарх. Промолчала, что такое бедность, знала очень хорошо. И мама. Латеску говорила подобных ей с легким пренебрежением, будто низ второго и третье сословие виноваты в собственной нищете. Насчет детей, если на то пошло, у родителей начальника тоже выводок. Пятеро. Сомневаясь будто он попрекал мать, братьями и сестрами. «Ну да, они не ремесленники, им можно». «И так кормите меня?» — укоризненно глянул Хасаби. К счастью, он не умел читать мысли. «Зачем, Магдалена? Хотите раскормить на убой?» Пожала плечами и предложила перестать носить печенье, если начальник так печется о фигуре. Отказался и пододвинул ближе тарелку. Вдруг отберу сердиться на него. — Глупо, Магдалена. Вы из разных миров. Забудь. — Не знаю, как остальные, а пару нескучных вечеров. Обещаю. Загадочно обещал Латеску и проглядел письма. Э, — Собственно, о светской хроники Намечается прием с участием его величества. — Заказать гостиницу? — высказала логичное предположение. — Ваше предпочтение, Хасаби? Начальник покачал головой и, откинувшись на спинку кресла, заложил руки за голову. Да что же ему нужно? Вы ведь едете в столицу? Право слово, зачем тогда говорить, если начальник проигнорирует торжество? Немыслимо. Латеску карьерист и честолюбец. Скорее умрет, чем пропустит такое мероприятие. Еду, кивнул начальник и потянулся за газетами. На меня пахнуло свежей типографской краской. Вместе с вами. Составите компанию, развлечетесь за государственный счет. Билеты на поезд первого класса – оба. Он выразительно взглянул на меня. Я предпочитаю не бегать по вагонам в поисках секретаря. Гостиница высшего класса, номера либо на одном, либо на смежных этажах. Мне люкс, вам повышенной комфортности. Но… А как же работа? И откуда у меня украшение, платье? С другой стороны, так соблазнительно. Прием — отличный способ завязать полезные знакомства. Сколько там времени на подготовку? И как? Как я могла пропустить подобные события? Зуб даю в газетах, о подобном не писали. Значит, частное приглашение. Взгляд метнулся к столу, на горку писем. Нахмурилась, сились припомнить, было ли среди них нужное. Определенно нет. Может, я не профессиональный секретарь, но к работе подхожу ответственно. — Без всяких «но», — пригрозил Латеску, хрустя печеньем. — Вы секретарь главы карательной инспекции, а не продавщица. Можете и полулюкс взять. — Что еще? — начальник задумался. — Письма. Подготовлю, отправите сегодня же. Рассчитывайте на двухнедельную поездку и захватите вечернее платье. — Отсиживаться в номере не позволю. Сыграйте роль спутницы. — И деньги не забудьте. Штайт город недешевый. Кивнула, гадая, насколько не дешёвый. Спросить бы, но это уже за гранью. Что-нибудь еще? Пока нет. Ах, да! Спохватился Латеску. Через час руководители отделов в мой кабинет. Совещание нужно провести. Выразительный взгляд в мою сторону. Поджала губы. «Можно подумать, я виновата в чужом опоздании». Подавив раздражение, осведомилась. «Приготовить зал?» «Не нужно. Обычная летучка. Раздача заданий». «Когда поездка?» Самое главное латеску не соизволил сказать. «В конце месяца», — закопавшись в газеты, ответил начальник. И, порывшись в кармане, достал приглашение. Так и знала. Хасаби узнал не из газет. «Вот детали, ознакомьтесь» кивнула и убрала в ежедневник почитайте подборку вестник штайта полагаю пригодится новый номер уже принесли там как раз о приеме латеску перебирал письма откладывая важные внезапно начальник напрягся быстрым движением открыл ящик письменного стола и засунул туда конверт. оставалось только гадать что в нем настроение хассаби резко испортилось. Кмурясь, он потребовал убрать грязную посуду. «Пошевеливайтесь, Магдалена, пора работать, а не бить баклуши за государственный счет. И покажите, наконец, уборщицы, как надо протирать шкафы!» Раздраженно добавил начальник и с тихим звоном поставил чашку на блюдце. Перевела в задумчивый взгляд на библиотеку Хасаби. Имперские фолианты с кожаными переплетами так и манили потрогать. «Пыли нет». Стекла тоже не в разводах, что не устраивает Хасаби. Подошла ближе. Не вижу, но если начальнику так хочется, попрошу уборщицу протирать тщательнее и не дышать на мебель. Забрала грязную посуду и тяжко вздохнула, не завидую начальникам отдела. Хасаби с них шкуру спустит. Хорошо бы мне не досталось, а то накроется полулюк с медным тазом. Странно, Латеску не барышня далеко за, чтобы под влиянием физиологических причин мгновенно переходить от довольства к раздражительности. Дело в письме. Непонятное оно. Нужно узнать, кто передал и почему в обход меня. Хасаби, отродясь, ничего не прятал, даже любовное послание, пасей. Знал, личное все равно не вскрою. Наоборот, аккуратно отложу. Вымыв посуду, бросила быстрый взгляд в зеркало. Не потекла ли тушь, не расстегнулась ли блузка? Не желаю попасть под горячую руку и лишиться премии. Если уборщица досталась за мифическую грязь, то секретарю и подавно влетит за фривольный вид. Уф, пуговица на месте, макияж тоже, даже прическа не растрепалась. А волосы я отныне не заплетала в косу, а носила распущенными. Знакомые в один голос твердили так лучше, привлекательнее. Да, лучше бы сейчас стать серой мышью. Обычно я придерживаюсь иной стратегии, но слишком хорошо знаю начальника. Нет, он не злой, просто срывает дурное настроение на подчиненных. В таком состоянии латеску особенно нетерпим, хуже только во время мигрени. К счастью, она случается редко. А в столе всегда лежат нужные таблетки. Собиралась приоткрыть плечом дверь. Руки заняты и замерла, прислушиваясь. Похоже, лучше повременить с возвращением в приемную. Кабинет начальника, тем более. Латеску отдавал распоряжение Синглеру, начальнику службы безопасности. Ишт Синглеру, разумеется. Во всей инспекции только два аристократа. Латеску и Вечный, второй. Зам Леонард Аллард. И они не ладят. Нынешний небольшой босс злопамятный, а Аллард славится дурным характером и презрением к людям. Само собой, он свысока смотрел на выскочку, забравшегося столь высоко, а теперь расплачивался. Начальник беседовал с Синглером не подиктино, лично. Сквозь щелочку я видела его плотную фигуру. Синглер стоял спиной ко мне неподалеку от стола. Латеску... Лицом, нервно барабаня пальцами по книге записи посетителей. На всякий случай отпрянула от двери. Вдруг Хасаби заметит. Он может. Да и нехорошо. Скоро подтянутся люди на совещании, что они подумают, застав секретаршу в пикантной позе. Перехватив удобнее поднос, напряженно прислушалась. Латеску просил что-то выяснить, причем срочно. Ага. Отправителя письма, а само послание передать в лабораторию. Нахмурилась. Неужели у Эмиля Латеску завелся личный некромант? Под ложечкой засосала от нахлынувших воспоминаний. Стоп, какой некромант? Скорее всего, обычный недоброжелатель. Должность Хасаби обязывает. Ему периодически посылали разные гадости, которые прямиком отправлялись в мусорное ведро. Обиженные на власть преступники и их родственники грозили жуткими карами, но Латеску никогда не обращал внимания, и тут вдруг. Магдалена вздрогнула, когда дверь в коридор распахнулась, явив раздраженного начальника. Где вас носит? окрысился он. Сколько можно ждать кофе? Недоуменно подняла брови, хотела напомнить о выпитой полчаса назад чашки но не стала. Сейчас принесу хасаби, простите. В некоторых случаях лучше не спорить. Бочком проскользнула мимо подозрительно поглядывавшего Латеску, а не иначе догадался, что подслушивала, поздоровалась с Синглером и загремела посудой. — Не вмешивайся в чужие дела, Магдалена. Больше получишь и дольше проживешь.